Личные окончания глаголов. Изменение глаголов по лицам и числам называется спряжением. Написание личных окончаний глаголов зависит от того, к какому спряжению относится глагол. В окончании глаголов первого спряжения пишется гласное «е» или «ё» – ешь, ед, ем, ети. В третьем лице множественного числа ут ют. Петь. Ты поешь. Он поет. Мы поем. Вы поете. Они поют. В окончании глагола второго спряжения пишется гласная и иш, ит, им, ити. В третьем лице множественного числа от яд. Любить. Ты любишь. Он любит. Мы любим. Вы любите. Они любят. Образец разбора глагола. Погонишься. Пишется с мягким знаком после ша. Глагол. Второе стоит в единственном числе, в будущем времени, во втором лице. Запомни. Не с глаголами пишется раздельно. Повтори. слышит, видит, смотрит, держит. Окончания ит.